В гостинице «Трое в пещере» расположился поисковый отряд под руководством Эльзы Ванштейн. На втором этаже оказалось два смежных номера, и Седой решил снять их оба из-за общего балкона, кои тут были редкость. Красноволосую завели в одну комнату, а через общую площадку провели в соседнюю. «Ленни, дежуришь первым». «Ах, Гар, ты второй», отдал командой Седой, снимая зачарованный плащ. Его громоздкое тело... уселась на стул подле кровати, тот с усердием заскрипел, выдержав массивного воина. «Есть!» — Ленни, козырнув, пригладил золотистые волосы и оттянул шарф с горла. «Ахгар, только вставай сразу, как разбужу!» — прищурил он взгляд зеленых глаз. «Ага!» — отмахнулся полноватый воин. Его пухловатое лицо и мелкие глазенки изобразили покорность. «На самом же деле это была усмешка!» Уж больно не любила Ахгар вставать раньше небесного светила. «Вот так, госпожа!» — стянула Сура сапог со стопы красноволосой. «Теперь второй!» «Я уже не маленькая!» — хмыкнула Эльза. «Так что давай без твоих сисюканей!» Сура кивнула и молча стянула второй сапог. «Ох!» — вздохнула расслабленно юная Ванштейн, освободив свои нежные ножки от грубых сапог. Сегодня она прошла десятки километров по королевству, и все ради поиска Фозаха. Пока Седой отдавал команду Суре по расчету зелий, раздался стук в дверь. Воины тут же умолкли, командир с клинком в руках занял оборону, встав перед Эльзой. Он показал двоим занять позицию на общем балконе. Сура при этом стала боком, также приглядывая за балконом и готовая среагировать, если ворвутся с тыла. Ленни наскоро взял щит, и вышел вперед. За ним встал Ахгар. Седой кивнул команде, спросила ровным тоном. «Кто?» «Леди Ванштейн», — донесся из коридора женский голос. «Это персефона Прошу, откройте». «Ревийская?» — тихо удивилась Эльза. «Ей-то что нужно?» «Разве она не в отношениях с господином Фозахом?» — заметил Седой. «Что?» — возмутилась Красноволосая да так, что персефона услышав, подумала... что девчонка таким криком дала ей ответ. — Простите, леди Ванштейн, я понимаю, что мое поведение недопустимо, — подбирала слова жрица света. — И все же это касается вашего брата. — Впустите ее! — отдала команду красноволосая. Седой оглянулся на жрицу. — Сура! — поняла! Ладони волшебницы запорхали в воздухе, а губы зачитали заклинания. — Стихия воздуха! Воздушный щит-пробка! Между Ленни, стоявшим со щитом, и деревянной входной дверью образовалась толстая воздушная прослойка, способная отразить неожиданную атаку. «Входите!» – выкрикнул Седой. Дверь отворилась, за порогом действительно стояла персефона Ревийская. Темные волосы, скрытые капюшоном, кожаные штаны и короткая приталенная куртка поверх серой шерстяной плащ, рыжие сапоги на плоском каблуке и посох с каменным навершием. умещённый за пояс. Она показала пустые ладони и склонила голову. «Приветствую, леди Ванштейн!» «Ты встречаешься с моим братом?» — задрала красноволосая подбородок. «Всё так! Простите, мы собирались вам рассказать!»